Вы очень добры, но мы вряд ли когда-нибудь сможем вернуть вам долг. Не нужно его возвращать. Не сердитесь на меня, мисс Мэлли. Прошу вас, выслушайте меня до конца. Можете считать, что вы вернули мне долг с лихвой, если Скарлет перестанет изнурять себя ежедневными поездками на лесопилке. Торговле в лавке за глаза хватит, чтобы она по-прежнему могла заниматься делами и чувствовать себя довольной. Вы меня понимаете?» «Да, но...» – неуверенно ответила Мелани. Ну, вы ведь хотите, чтобы у вашего сына был пони? Хотите, чтобы он учился в Гарвардском университете, совершил путешествие по Европе?» «Да, конечно!» — воскликнула Мелани. Ее лицо радостно вспыхнуло, как и всегда, при упоминании Бо. — Я хочу, чтобы у него было все, но сейчас все так бедны. — За временем мистер Уилкс сможет по-настоящему разбогатеть на этих лесопилках, — сказал Ред. — А мне было бы приятно сознавать, что Бо имеет все преимущества, которых заслуживает. — капитан Батлер! Какой же вы коварный негодник, — засмеялась Мелани. Играйте на материнской гордости. Я же вас насквозь вижу. — От души надеюсь, что нет, — ответил Рэд. И впервые в его глазах блеснул лукавый огонек. Итак, вы позволите мне одолжить вам денег? — И в чем же здесь обман? Мы с вами составим договор против Скарлетт и мистера Уилкса. Обманем их обоих. О, нет, я так не могу. Если Скарлетт узнает, что я что-то замышляю у нее за спиной, пусть даже для ее же блага, ну, вы же знаете, какой у нее норов. А что касается мистера Уилкса, боюсь, он ни при каких условиях не возьмет у меня взаймы. Поэтому ни один из них не должен знать, откуда взялись эти деньги». О, я уверена, что мистер Уилкс не откажет, если ему все объяснить. Он так привязан к Скарлетт». «Да, да, я в этом не сомневаюсь», – плавно проговорил рэд Но он все равно откажет. Вы же знаете, все Уилксы страшные гордецы. Увы, с несчастным видом вздохнула Мелани. И вот если бы... Нет, капитан Батлер, я не могу обманывать своего мужа. Даже ради того, чтобы помочь Скарлетт. Казалось, Ред был уязвлен до глубины души. Она так любит вас. На ресницах мало не задрожали слезы. Вы прекрасно знаете, ради нее я готова пойти на что угодно. Мне никогда, никогда не расплатиться за все, что она сделала для меня. Вы же понимаете. Да, нетерпеливо кивнул он. Я знаю, что она для вас сделала. А вы не могли бы сказать мистеру Уилтсу, что унаследовали эту сумму от одного из ваших родственников? О, «Капитан Батлер, все мои родственники бедны, как церковные мыши». «Тогда, скажем, если я отправлю деньги почтой на имя мистера Уилкса и не укажу отправителя, не могли бы вы проследить, чтобы на эти деньги он приобрел лесопилки, а не раздал их бедствующим бывшим конфедератам?» Ее немного покоробили его последние слова. Она усмотрела в них намек, направленный против Эшли. Но капитан Бадлер, понимающий, улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. «Конечно, прослежу». «Значит, договорились, это будет наш секрет?» «Но у меня никогда еще не было секретов от мужа». В этом я нисколько не сомневаюсь, мисс Мелли. Глядя на него, она подумала, что все-таки с самого начала оценила его верно. за то, как заблуждались на его счет многие другие люди. Говорили, что он грубиян и циничный насмешник, что он дурно воспитан и даже бесчестен. Правда, сейчас многие из самых достойных людей признали, что были неправы. Что ж, она-то знала с самого начала, что он прекрасный человек. Никогда она не видела от него ничего, кроме проявления самой удивительной доброты, заботы, величайшего уважения и понимания, граничившего с чудом. «А как он любит Скарлетт! Как это мило с его стороны предпринять такой обходной маневр, чтобы избавить Скарлетт от бремени забот!» Охваченная неудержимым порывом, Мелани воскликнула. «Ну, до да чего же Скарлетт повезло с мужем, который проявляет такую нежную заботу о ней?» «Вы так думаете?» Боюсь, она бы с вами не согласилась, если бы услышала ваши слова. Кроме того, я хотел бы проявить заботу и о вас, мисс Мелли. Вам я даю больше, чем ей. — Мне? — переспросила она с недоумением. — А вы имеете в виду Бог? Род взял шляпу и стал Он немного постоял. Глядя... На простенькое личико с сердечком, С остро выступающим над лбом Вдовьем мыском волос И серьезными карими глазами. Это было лицо ангела, Беззащитного перед тяготами жизни. Нет, я имею в виду не Бог. Я пытаюсь дать вам нечто большее, чем Бог, Если вы можете... «Вообразить, что это такое?» «Нет, этого я вообразить не могу», — в замешательстве ответила Мелани. «Для меня во всем мире нет ничего дороже, чем Бо, кроме Эш, кроме мистера Уилкса». рэд ничего не ответил и только посмотрел на нее. Его смуглое лицо оставалось неподвижным. «Это...» «Очень трогательно с вашей стороны, капитан Батлер, что вы хотите сделать что-то для меня. Но, клянусь вам, счастливее меня нет никого на свете. У меня есть все, чего только может желать женщина». «Отлично», — сказал Ред, неожиданно помрачнев. «А я прослежу, чтобы вы ничего не потеряли». Когда Скарлет вернулась из старой, Нездоровая бледность сошла с ее лица, Щеки округлились и немного прозовели, В зеленых глазах вновь появилась живость и блеск. Впервые за долгое время Она звонко рассмеялась, когда Рэд и Бонни встретили ее с Уэйдом и Эллой на вокзале. Расмеялась досадой, но уж больно забавное зрелище предстало ее взору. У Реда из-за ленточки шляпы торчала пара растрепанных индюшачьих перьев. А Бонни вырядилась в безнадежно порванное выходное платье. Ее личика было расписано косыми, ярко-синими полосами. В черных кудрях торчало павлинье перо размеров с ее саму. Они явно заигрались в индейцев, когда стала пора ехать на вокзал. И, судя по виновато-беспомощному выражению на лице Ретта и возмущенной мини мамушки, Бонни отказалась переодеваться и приводить себя в порядок даже перед встречей с мамой. Со словами «Что за оборвыш!» Скарлетт расцеловала девочку и подставила щеку Ретту. На вокзале собралась целая толпа. Иначе она ни за что не стала бы набиваться на такое изъявление супружеской нежности. Сама она была смущена внешностью Бонни, но не могла не заметить, как все вокруг улыбаются, глядя на стоящих рядом папу с дочкой, причем без насмешки, с искренним восхищением. Все знали, что младшая дочь Скарлет держит папу под каблучком и Атланта следила за ними с одобрением. Безграничная любовь Фреда к дочери в значительной степени помогла ему восстановить свое доброе имя в обществе. По пути домой Скарлетт, не умолкая, делилась деревенскими новостями. При такой жаркой сухой погоде, что стоит сейчас, хлопок растет прямо на глазах. Но Уилл говорит, что этой осенью цены на него опять будут низкими. «Сьюлин опять ждет ребенка!» Эту новость она выложила так, чтобы дети ничего не поняли. А Элла неожиданно проявила характер, укусила старшую дочку Сьюлин. Правда, заметила Скарлетт, маленькая Сьюзи сама виновата. Вылитая копия своей мамочки. Но Сьюлин пришла в ярость, и они от души поругались, как в старые добрые времена. Уэйт собственноручно убил водяную змею. Ренда и Камила Тарлтон преподают в школе. Вот умора правда. Никто из Тарлтонов сроду не знал, как пишется даже слово кот. Бетси Тарлтон вышла замуж за какого-то однорукого толстяка из Ладжоя. И теперь они вместе с хетти и Джимом-то выращивают отменный хлопок в Миссис Тартон завела себе племенную кобылу же жеребенком и так счастливо, будто она нашла миллион долларов. А в старом доме калвертов теперь живут негры. Целая толпа, причем дом в их собственности. Они купили его на шерифских торгах. Дом буквально разваливается на глазах, просто смотреть больно. А куда одевалась Кэтлин со своим длинным мужем, никто не знает. А Алекс собирается жениться на сале вдове своего брата. Уму непостижимо, они ведь столько лет прожили под одной крышей. Все говорят, что эта свадьба вынужденная, потому что после смерти старой хозяйки и молодой хозяйки они остались жить вдвоем и пошли сплетни. Теперь у Димити Монро разбито сердце, но она сама виновата. Будь она чуть похитрее, давно бы уже нашла себе другого мужа, не дожидаясь, пока Алекс накопит денег для свадьбы. Скарлет весело щебетала, но о многом умалчивала. В деревне творилось такое, о чем ей не хотелось вспоминать. Уэлл провез ее по окрестностям, и Скарлет с болью подумала о том, что когда-то эти тысячи акров плодородной земли зеленели хлопком. Теперь плантацию за плантацией поедал лес, Пастбище заросли унылым ракитником. Молчаливые руины и старые хлопковые поля понемногу скрылись под чахлой дубовой порослью и карликовыми соснами. Из каждой сотни акров теперь под плугом находился только один. Она ехала, словно по мертвой земле. «Еще лет пятьдесят тут жизни не будет, а может, и вообще никогда». Заметил Уил. «Тара — лучшая ферма во всем графстве. Все вашими трудами, да моими, Скарлет. Но все равно это всего лишь ферма. Ферма, а не плантация. Для нее хватает двух мулов. Ну, следом за Тарой идут фонтейны, а за ними талпаны. Денег они получают немного, но на жизнь хватает. И у них есть смекалка. А остальные люди... Почти все остальные фермы... Нет, Скарлетт совсем не хотела вспоминать о заброшенных землях графства. В сравнении с суетливой и процветающей Атлантой деревня казалась совсем вымершей. — А здесь какие новости? — спросила она, когда они наконец-то добрались до дома и устроились на веранде. Всю дорогу домой она отраторила без остановки, опасаясь малейшей паузы. С того самого дня, когда она упала с лестницы, они с Рэтом ни словом не перекинулись наедине, и сейчас ей вовсе не хотелось остаться с ним с глазу на глаз. Она не знала, как он к ней относится. Во время ее мучительного выздоровления он был сама доброта, Но это была доброта чужого человека, не питающего к ней лично никаких чувств. Он угадывал ее желание, не позволял детям беспокоить ее и заботился о том, чтобы дела в лавке и на лесопилках шли гладко. Но он ни разу не сказал «мне жаль». «Что ж, может быть, он и впрямь ничем не жалеет», Может, он до сих пор считает, что тот, не родившийся ребенок, был не от него. Разве можно, глядя на это невозмутимое, смуглое лицо, понять, что у него на уме? Впрочем, впервые за все эти годы их супружества он держался любезно и, похоже, намеревался продолжать совместную жизнь, словно между ними ничего неприятного не произошло. Словно безрадостно подумала Скарлет. Между ними вообще никогда ничего не было. Но раз уж ему так хочется, Она тоже сыграет свою роль. «Дома все в порядке?» — повторила она. «Тук купил новую черепицу для лавки? Мулов заменил?» «Ради бога, Ред, Убери со шляпы эти дурацкие перья, они придают тебе глупый вид. А с тебя вполне станется забыть и отправиться в таком виде в город. Нет, ступилась за отца Бонни и прижала к себе шляпу. Здесь дела идут хорошо, ответил Рэд. Мы с Бонни прекрасно провели время, правда, мне кажется, что после твоего отъезда ей ни разу Не расчесывали волосы. Не надо браться в рот перья, любовь моя. Они, наверное, грязные. Да, крыша уже покрыта черепицей, и я с выгодой обменял молов. Никаких особых новостей здесь нет. Тишь да гладь. И как будто только что вспомнив, он добавил. Вчера вечером нам нанес визит достопочтенной Эшли. Он хотел узнать мое мнение. Не согласишься ли ты продать ему свою лесопилку и свою долю в той, что наполовину принадлежит ему?» Скарлетт перестала раскачиваться в кресле и обмахиваться веером с хвоста индейки. «Продать? Ха, да откуда, Эшли, такие деньги?» Ты прекрасно знаешь, у них никогда нет ни цента. Мало не моментально тратит все, что он зарабатывает. Рэд пожал плечами. Мне она всегда казалась весьма бережливой, особой. но я не настолько хорошо осведомлен о подробностях личной жизни семейства Ойлкс, как ты. Этот выпад был вполне в прежнем стиле Рэда. И Скарлетт ощутила, Нарастающую досаду. «А беги, поиграй, детка!» Сказала она бони «Мама хочет поговорить с папой». «Нет!» Решительно отказалась бони И взобралась на колени Ретту. Скарлетт строго Нахмурила брови. бони тоже насупилась в ответ И стала до того похожей На Джеральда О'Хара, Что Скарлетт чуть не рассмеялась Слух. «Пусть останется!» миролюбиво предложил Рэд. А что касается того, откуда у него деньги, кажется, их послал человек, которого он выходил от оспы в Рок-Айленде. Это возродило во мне веру в человеческую природу. Оказывается, благодарность еще существует на свете. И кто же это? Мы его знаем? Письмо было без подписи и пришло из Вашингтона. Эшли в полном недоумении, он понятия не имеет, кто бы это мог быть. Но ведь Эшли по натуре человек самоотверженный. Бродя по свету, он творит добро направо и налево. Ты же не думаешь, что он помнит всех, кто ему обязан? Не будь Скарлетт так поражена неожиданной удачей, свалившейся на Эшли, а она непременно приняла бы этот вызов. Хотя еще в таре решила, что больше никогда не позволит Рету втянуть себя в ссору из Эшли. Ее отношение к обоим мужчинам было слишком туманно. И пока она в этом не разберется, Скарлет не желала ввязываться в новый спор.